Глава 40. Пип нравилась на пирсе. И раньше, и теперь. Но она совсем про него забыла вместе со всем остальным. Раньше она старалась представить, что значит жить в каком-нибудь из белых домишек на уходящем далеко в море деревянном настиле. Она помнила, как её разочаровали слова отца, что там на самом деле никто не живёт, потому что это не жильё, а магазинчики и кафе. Правда, на ее мечты это не повлияло. Она и дальше представляла себе самостоятельную жизнь в собственном мире, на пирсе и даже под пирсом, в отлив. А потом взяла и все это позабыла. Детские фантазии сменились совсем другими мыслями. Как это произошло? Что еще она упустила, когда увлеклась карьерой? При всей любви к своей профессии она уже не исключала, что слишком многим ради нее пожертвовала. После бодрого старта, теперь, при приближении к пирсу, Эвелин выглядела утомившейся. Следует ли за нее беспокоиться? Пип терялась в сомнениях. Она не обладала навыками первой помощи. Посвятив себя учебе, она, среди прочего, махнула рукой на членство в отряде девочек-скаутов. «Самое время попить чаю», — сказала она, надеясь, что Эвелин не поймёт, что она больше заботится о её потребностях, чем о своих, и не оскорбится. «Зайдём?» Она указала на кафе в самом начале пирса. Эвелин кивнула. Пип придержала для неё дверь. Только укрывшись от ветра, они поняли, как он силён. Эвелин буквально упала на стул. Прогулка потребовала от неё больше усилий, чем она думала. Удивляться было нечему, учитывая, как редко она выходит из дому. Но Пип надеялась, что они не перегнули палку, иначе племяннику будет за что её винить. Они заказали чай и коржики за отсутствием в меню булочек в карамели и стали молча любоваться морем за окном. Пип соскучилась по таким ленивым мгновениям. Темп жизни в Лондоне был слишком стремительным. Ей нравилось находиться в самой гуще, ее будоражил стресс, балансирование на острие конкурентного ножа. Но, как она поняла только теперь, она нарушила правила игры. Стиль жизни, соревнования, правильные поступки, питание только в правильных местах — все это переросло у нее мыслимые границы. Это уже походило на злокачественную опухоль, вытеснившую все прочие менее важные вещи. Она махнула рукой на покой. Презрительно его отвергла, считая, что даже короткий отдых от ее всепожирающей лондонской жизни стал бы признаком слабости. Теперь она понимала, как ошибалась, и готовилась исправить ошибку. Когда ее жизнь вернется в желанное русло, Когда она возобновит работу, обязательно надо будет выкраивать время, чтобы любоваться котящимися волнами и скользящими по небу облаками. Пип почувствовала вдруг на себе взгляд Эвелин и вопросительно повернулась к ней. Пожилая леди выдерживала, не моргнув глазом, даже самое бесцеремонное разглядывание. Сейчас Пип показалось, что та силится заглянуть ей в душу, Вскоре Пип пришлось самой опустить глаза, потому что ей не хватало твердости Эвелин. «Вы прочли мой дневник?» спросила Тореско, негромко, но отчетливо. Пип замерла. Что ответить? Можно было бы солгать. Эвелин ни за что не доказать, что она обманщица. Но куда это ее заведет? Солгать значило бы никогда не узнать, что произошло у Скарлетт и Джоан. А каким было бы наихудшее следствие правдивого ответа? Эвелин могла замкнуться и больше не захотеть с ней встречаться. Обидно, конечно, но Пип справилась бы со своим неутолённым любопытством. «Да», — ответила она без затей, не прося прощения за своё злоупотребление. Сначала Эвелин молчала, обдумывая, видимо, что на это сказать. Пип хотелось побудить её к дальнейшей откровенности. Хотелось услышать всю ее историю, но чутье подсказывало, что ей самой сейчас лучше помалкивать. «Так я и думала», — вымолвила в конце концов Эвелин. «Иначе и быть не могло». «Вы поэтому пришли опять?» Пип кивнула. «Но вы ведь никому не проболтались?» Пип отрицательно покачала головой. Эвелин тяжело вздохнула. Убрала от арта прядь волос, да ещё рассеянно дунула на неё. Решала, видно, как быть дальше. Потом взяла чашку, сделала глоток, твёрдо поставила чашку на блюдце. «Что ж», — начала она, — «я вам расскажу, а потом сами решайте, как поступить». «Разве что вы предпочли бы не знать». Неужто Джесс прав? «Неужели Эвелин убила Джоан?» В дневнике эта тема была затушевана, но запись от 30 ноября можно было понять именно так. Если Эвелин подтвердит свою вину, то каким будет моральный долг Пип? Обязана ли она уведомить полицию? Разумнее было бы остаться в неведении. Ответить Эвелин, что теперь это уже неважно, что та вольна унести тайну с собой в могилу. Но что-то в выражении ее лица подсказала Пип, что ей хочется исповедаться. «Свалить с плеч тяжкую ношу!» Если она столько лет ждала этого и выбрала, наконец, подходящий момент, то Пип оставалось только ее выслушать. Приняв решение, она кивнула. «Прошу вас, расскажите!» Эвелин наклонила голову в знак готовности и Пип почувствовала, что они поняли друг друга. «Дело было в среду», — начала Эвелин без всякого вступления. «По средам мы со Скарлетт всегда ходили в библиотеку менять книжки, но в тот раз Скарлетт не здоровилась. Должно быть, простудилась, поэтому хныкала. Я решила избавить её от долгого хождения, оставить дома с Джоан и выбежать ненадолго самой». К моменту моего возвращения Скарлетт уже была мертва. От безжалостности Эвелин к себе самой. пип расширила глаза, но прикусила язык и смолчала. Важнее всего было не прерывать рассказчицу, позволить ей выговориться. Эвелин глотнула, стиснула челюсти. Видно было, что искренность дается ей с трудом. Я застала дома полицейских. Они разговаривали с Джоан, которая сказала им, что Скарлет видимо, выбежала из дому, воспользовавшись моим отсутствием. Полицейские приняли это объяснение, но мне оно показалось бессмысленным. Скарлет отлично знала, что ей нельзя выходить без взрослых. Такой поступок был ей абсолютно несвойственен. После ухода полиции и еще много дней потом я умоляла Джоан открыть мне правду. Но она стояла на своем. Казалось, ей доставляет удовольствие изображать меня нерадивой матерью, проявившей пагубное ротозейство и потому виноватой в смерти дочери. Но я-то знала, что это не так, поэтому все спрашивала и спрашивала ее. Эвелин яростно хлопнула по столу ладонью с ветвящимися синими жилками на тыльной стороне. Но при этом мне приходилось помнить об осторожности. Продолжила она. Я знала, что Джоан не перестанет отнекиваться, поэтому как мне не хотелось перейти на крик, применить к ней силу, чтобы вырвать правду. Я принуждала себя к спокойствию. Я боялась, что она окончательно замкнется, и я уже никогда не узнаю, как моя бесценная деточка оказалась вне дома сама по себе. Я беспрестанно проигрывала в голове ее последние секунды, И никак не могла понять, что произошло на самом деле. Поэтому я не отставала от сестры. В конце концов, Джоан не выдержала. Я преследовала ее по всему дому, донимая вопросами. В какой-то момент мы остановились наверху перед лестницей. Она орала на меня, мол, Скарлет была капризной, своевольной девчонкой, совсем как я в детстве, и пора мне это принять. Пип заметила, что у Эвелин от волнения горят щеки. Ей хотелось ее подбодрить, но сначала нужно было дослушать все до конца. Возможно, и после этого ей следовало бы промолчать. Она сидела молча, позволяя Эвелин продолжать. Я отвечала, что нет. Этого я никогда не приму, потому что не верю ей. Я знала свою дочь. Знала, что просто так она не ушла бы. К тому же ей в тот день не здоровилось. Хотелось просто сидеть на диване в обнимку с мамой. В глазах Эвелин блеснули слезы при мысли о несчастной маленькой девочке, которой хотелось к маме, не оказавшейся рядом. Это был такой кошмар, что Пип пришла в ужас от одной этой мысли. «Дальнейшее, я помню, так ясно, словно это произошло вчера», сказала Эвелин. «Похоже на кино». Я кричала на Джоан. Повторяла, что не верю ей. «Она на меня?» Твердила, что не надо мне было реагировать на нытье и сопли скарлет. Я возмутилась, ведь скарлет было всего три года. Джоан возразила, что в этом возрасте ребенок уже должен уметь прилично себя вести. Эвелин так подробно описывала ту ссору, что Пип ясно представила себе всю сцену. Две женщины стоят нос к носу у лестницы перед комнатой скарлет и кричат друг на друга. «Я поняла, что ничего не добьюсь», — продолжила Эвелин. И постаралась окончить ссору миром. совсем доступным мне спокойствием попросила Джоан сказать мне правду. Ей хотелось продолжения скандала не больше, чем мне. Она сказала, что Скарлетт жаловалась, что хочет пить и есть, что ей то холодно, то жарко. Вот она и выставила ее за дверь, чтобы играла и не мешала ей возиться по дому. После этого Скарлетт, мол, и очутилась в соседском саду. Я этому не поверила. Я-то знала, что Скарлетт хотелось просто спокойно посидеть с книжкой, потому что она плохо себя чувствовала из-за насморка. В горле у Пип стоял ком. Ей очень хотелось, чтобы Эвелин скорее добралась до кульминации истории, но она не осмеливалась ее перебивать. Она молча наполнила обе чашки, хотя чашка Эвелин оставалась почти полной. И вот тут до меня дошло, наконец, как все было, — проговорила Эвелин с каменным лицом. Джоан попросту выставила Скарлетт из дому и заперла дверь. Та потому и не вернулась, когда наигралась, что дверь была заперта. После этого она побрела в соседский сад и там упала в пруд. Пип разинула рот от ужаса. «Господи!» — пролепетала она. Если все было именно так, если Джоан и вправду не впускала трехлетнюю Скарлетт домой, то такое нельзя было простить. Если после этого Эвелин убила сестру, то это было оправдано. Пип попробовала поставить себя на место Джоан, чью совесть отягощал подобный груз и не смогла. Это было, наверное, даже хуже, чем камень на сердце у нее самой. Я выложила Джоан все это. «Сказала Эвелин. Обвинила ее в том, что она заперла перед скарлет дверь. Стоило мне это произнести, как я поняла, что права. Все было написано у нее на лице. Сначала вина, потом вызов. «Не надо было тебе уходить», — заявила она, взваливая вину на меня. «Она сновала туда-сюда, вконец меня замучила. Нет, чтобы сесть и сидеть смирно». Это казалось ей оправданием ее поступка. Мне больше нечего было ей сказать. Наши отношения закончились. Это было уже непоправимо. Пип боялась дышать. Она не знала, что у нее недоверчиво отвисла челюсть. «Заперла дверь», — переспросила она, хотя сказанное Эвелин не допускала иного толкования. Та кивнула, гордо, как в суде, держа голову. «Именно так. Моя сестра была виновата в гибели моего единственного ребёнка. Я знала, что никогда не смогу ей этого простить». «Что же было дальше?» — мысленно спросила Пип. «Собственно, она и так это знала, но хотела услышать подтверждение из уст Эвелин. И тогда...» — тихо произнесла она, давая Эвелин возможность закончить. Эвелин твердо смотрела ей в глаза, как будто провоцируя ее на спор. И тогда я ее убила.